К вечеру десяток проехал примерно 15 верст. Гнать казаки не могли, боясь потерять след. Поэтому, как только начало темнеть, Матвей первым остановил коня и, оглянувшись на десятника, сообщил. «Все, дядька Михей, дальше только завтра, иначе след потеряем». «Преевал, казаки!» Оглянувшись на остальных, зычно скомандовал десятник. Достав из переметной сумки трепицу Матвей тщательно отер буяна и, надев ему на морду торбу с овсом, раскатал кашму, на которой ему предстояло провести ночь. Разводить костер десятку было просто не из чего. Так что, перекусив сухарями и вяленым мясом и запив это все водой из фляги, парень завернулся в бурку и, сунув под голову седло, спокойно уснул. Благо, погода стояла слегка морозная, и земля не оттаяла. Так что ночевать было, можно сказать, комфортно. В этом выезде Матвей был не только помощником десятника, но еще и следопытом. Так что в ночной караул его никто ставить не собирался. Утром, едва только начало светать, парень проснулся сам и первым делом осмотрел коня. Буян встретил его тихим ржанием доверчиво тычась носом в карманы выпрашивая сухарик улыбнувшись Матвей скормил ему пару солёных сухарей и похлопав по шее принялся умываться дожидаясь когда проснутся остальные парень успел поесть и оседлать коня проснувшийся следом за ним десятник вскинув голову оглядел серое утреннее небо и повернувшись к парню негромко спросил теперь след разглядишь «Еще маленько, и можно ехать», — уверенно кивнул Матвей. «Добре. Казаки, подъем!» — подал десятник громкую команду. «А вы пока ешьте, до да коней седлайте, а ты...» — повернулся он к Матвею. «След проверь». «Тепла не было, так что никуда он не денется», — отмахнулся парень. «Если только стадо какое поперек не прошло, тогда точно все затоптали». «Пишу на тебя!» — неожиданно вспылил Михей. «Нам этого полковника кровь из носу добыть надобно!» «Вот тут не понял», — удивлённо подумал парень и, поднявшись, шагнул к десятнику поближе. «Это с какой пьяной радости он нам так понадобился?» — спросил Матвей, глядя ему в глаза. «Это ж не просто полицейский чин!» Чуть стушевавшись, принялся пояснять Михей. «Цельный полковник, выручим. Казачьему воинству почёт и уважение будет. Да и нам, глядишь, чего хорошего перепадёт». Нашёл за что думать, не удержавшись, фыркнул Матвей. «Нам их теперь не догнать. Слышал же, что те полицейские говорили. Горцы его увезли. Значит, они в горах уже». «А чего ж след сюда ведёт?» — не понял десятник. «Думаю, они его специально сделали», — помолчав, выдал парень свою версию. «Решили по степи крюка дать, а после в предгорье ушли, чтобы тех, кто следом пойдет, запутать. Думаешь, они петлю сделают, а после на свою тропу вернутся? Скорее, другой тропой уходить будут. В горах-то у них свои тропы имеются. Тоже верно». «Выходит, мы впустую катаемся». «Да Бог его знает», — развел Матвей руками. «Пока след есть, будем ехать, а там видно будет. А вообще за этого полковника пятки должны у жандармов до полиции гореть. Нам он так мимо ехал». «Хм, не любишь ты их», — понимающе усмехнулся Михей. «Забыл, как жандармы приезжали меня арестовывать», — презрительно скривился Матвей. Да уж, некрасиво вышло, припомнив историю со стрельбой, кивнул Михей. Пока они совещались, казаки успели перекусить и оседлать коней. Михей, увидев это, отдал команду, и вскоре весь десяток короткой рысью снова двигался по следу. Ехавший первым Матвей прокручивал про себя варианты возможного развития событий, но никак не мог уловить, почему след вёл не дугой, из степи к предгорьям, а все глубже уходил в степь. В его теорию о возможном крюке это никак не укладывалось. К середине дня, выехав на очередной взгорок, Матвей натянул повод и одним движением скинул с плеча карабин. Сразу за взгорком у его подножия паслось большое стадо овец и стояло два десятка кочевых шатров. А самое неприятное, что след вел именно сюда. В стойбище. «Не было печали!» Мрачно проворчал подъехавший десятник. «Что делать станем?» «След прямо идет», — ткнул пальцем Матвей. «Выходит, они тут точно проезжали, а значит, эти их не могли не видеть. Придется с местными говорить». «Придется», — мрачно вздохнул десятник, заметно скривившись. «Погоди, дядька Михей!» — остановил его парень. — Вы пока в стойбище езжайте, и старших их ищите, а я вокруг проедусь, посмотрю, может, след дальше ведет. — Один поедешь, — удивился Михей. — Так я аж не драться собираюсь. Просто по округе проедусь, и ладно? — Я с тобой поеду. Неожиданно вступил в разговор один из молодых казаков. — Ромка, а тебе чего не живется спокойно? — удивился Михей. «Так не делай это, дядька Михей, одному рядом со стойбищем кататься. Не приведи, Господь, стрельнут из шатра, горе не оберемся». «Тоже верно», — задумчиво кивнул десятник. «Добре, казаки, езжайте». Кивнув, Матвей толкнул пятками коня и, забирая вправо, принялся объезжать стойбище. Остальные под предводительством десятника начали медленно съезжать с холма, направляясь прямо через Атару к шадрам. То и дело, оглядываясь на стадо, Матвей всматривался в землю, выискивая хоть какой-то след. Но там, где прошли овцы, искать было бесполезно. Ехавший рядом Роман привстал в стременах и, осмотревшись, задумчиво протянул. «Они из степи пришли. Долго тут уж стоят. Вон, вся трава прошлогодняя съедена». Выходит, не могли они тех горцев не видеть. Ответить Матвей не успел. Со стороны стойбища раздался выстрел и яростный рев десятника Михея. «К бою, казаки!» Грохот трехлинейных карабинов перекрыл все звуки над стойбищем. Даже лай собак показался каким-то отдаленным. Понимая, что карабин среди шатров не самое удобное оружие, Матвей закинул его за спину и потянулся за револьвером. Между тем в стойбище явно разгоралась схватка. Звучали выстрелы, ругань и женский крик. Потом от крайних шатров отделилась полдюжины всадников и, нахлёстывая коней, понеслись в степь. «Вот он!» — выкрикнул Роман, пришпоривая коня. «Вперёд!» — выдохнул Матвей, давая буяну шенкелей Пара казаков — понеслась на убегавшим. Увидев противника, бандиты начали заворачивать в сторону, но казацкие лошади оказались быстрее. Бойцы ворвались в группу, рассекая ее надвое. Стрелять казаки не рискнули, опасаясь задеть полковника, которого бандиты везли верхом со связанными за спиной руками. Понимая, что отпускать этих людей нельзя ни в коем случае, Матвей одним движением выхватил шашку и сходу снес одному из бандитов руку по самое плечо. Сообразив, что схватки не избежать, бандиты обнажили сабли. Отбив чей-то рубящий удар, Матвей дотянулся до другого бандита и, развернувшись в седле, принял на клинок очередной удар, сбрасывая его в сторону. Роман, пролетев мимо, с ходу сцепился с бандитом, ветшим в поводу коня, на котором сидел полковник. Не дать увести его было первоочередной задачей. Зацепив кончиком шашки еще одного бандита, Матвей левой рукой метнул нож, всадив его в грудь романова противника, и тут же, отбивая очередной удар, громко крикнул. «Ромка! Увози его, я прикрою!» Ловкий казачок с седла дотянулся до повода полковничьей лошади и, разворачивая коня, погнал его к холму, с которого они съехали. Теперь, когда основная задача была выполнена, Матвей мог полностью сосредоточиться на драке. Степники, сообразив, что добыча упущена, удвоили усилия, но для Матвея их было слишком мало. Из шестерых, пытавшихся уйти в степь, четверо уже были ранены, так что настоящими противниками были только двое. Яростным ударом, избавившись от очередного бандита, парень развернул коня и жестким посылом направил его на следующего степняка. Буян, уже успевший отметиться в схватке, зло захрапел и, в три прыжка разогнавшись, ударил лошадь бандита грудью, просто отбрасывая ее в сторону вместе с седаком. Не ожидавший такого финта бандит потерял стремя и начал заваливаться вправо, прямо под удар Матвея. Булатный клинок перерубил бандиту шею, едва слышно скрижетнув по костям. Не удерживая его, Матвей направил бег коня по кругу, заходя оставшимся разбойником бок. Первый же попавшийся парню степняк попытался закрыться саблей, но парень, одним движением поменяв направление удара, срубил ему кисть с оружием. Следующий бандит пропустил удар парня над головой, Но Матвей, откинувшись на круп коня, бросил ему в спину метательный нож. Сообразив, что, потеряв полковника, они стали просто добычей, степняки принялись разворачивать коней, пытаясь удрать, но парень не собирался никого отпускать безнаказанным. Прижав шашку коленом к седлу, он выхватил револьвер и трижды нажал на спуск. Три тела выпали из сёдел, и Матвей, сунув оружие в кобуру, Снова толкнул Буяна каблуками. Умный жеребец, зло всхрапнув, пустился в полный мах, догоняя Романа. Прикрывая полковника собой, Матвей вывел напарника на гребень холма и, обернувшись, жестко приказал. «Тащи его дальше! Я нашим подмогну!» Схватка в стойбище все еще продолжалась. Развернув коня, парень слетел к шатрам и сходу срубил какого-то мужика увлеченно дергавшего затворы винтовки. Проносясь по узким проходам между шатров, он, не раздумывая, уничтожал всех попадавшихся на пути. Исключение составляли только женщины и дети. Пройдя стойбище насквозь, Матвей развернул буяна и тут же жестко осадил его, увидев человека, вскакивавшего на неоседланного коня. Судя по его торопливости, Он очень хотел покинуть стойбище как можно скорее. Разглядев европейские черты лица неизвестного, Матвей зло усмехнулся и хлопнул буяна шашкой плашмя, резко выдохнув. «Пошел!» Держась за гриву и ремень недоустка, неизвестный отчаянно колотил своего коня каблуками, принуждая бежать, но степные лошади к такому обращению не были приучены. Невысокий косматый конь двигался привычной короткой рысью, который мог бежать весь день, не обращая внимания на потуги своего всадника. Спустя меньше чем полминуты Буян почти поравнялся с убегавшим. Оглянувшись, тот вскинул руку с револьвером. Пригнувшись к шее коня, Матвей переждал выстрел и, выругавшись, снова прижал клинок шашки коленом. Сорвав с пояса кнут, он одним движением распустил его и, примерившись, ловким движением захлестнул торс убегавшего. Один сильный рывок, и мужик, слетев с коня, грохнулся озимь, потеряв револьвер. Пролетев мимо, парень плавно потянул правый повод, разворачивая коня, и, подскочив к неизвестному, слетел с седла раньше, чем Буян остановился. Одним пинком, перевернув его на живот, Матвей связал мужику руки за спиной и, переведя дух, выругался. «Твою мать! Вот только таких приключений мне и не хватало!» Конь, на котором мужик пытался удрать, потеряв своего наездника, остановился метрах в тридцати от места стычки, возмущенно фыркая и поводя боками. Понимая, что неизвестного все равно надо будет как-то вести, Матвей подобрал револьвер мужика, и направился к настороженно косившемуся коньку. К удивлению парня, убегать эта оси в Кабурка не стала Наоборот, доверчиво потянулась к протянутой ладони. Только присмотревшись, Матвей понял, что, пытаясь удрать, мужик в попыхах вскочил на жеребую кобылу. Именно поэтому все попытки пришпорить ее закончились пшиком. Умное животное не собиралось тратить силы, и причинять вред своему потомству. Погладив кобылку по шее и угостив сухариком, Матвей подвел ее к хрипло хриплостонавшему мужику и, ухватив его подмышки, просто перекинул кобыли через спину. К огромному удивлению парня, ревнивый, словно мавр Буян, даже не фыркнул, глядя, как он налаживает отношения с кобылой. Вскочив в седло, Матвей быстрым шагом повел коней к стойбищу. Судя по вою и плачу, там уже было все закончено. Добравшись до стойбища, Матвей оставил коней у коновизи и, достав из кобуры револьвер, замер, решая дилемму. Оставить пленника и идти в стойбище или дождаться остальных тут? «Твою мать! Испортили хорошую вещь, сволочи!» — мрачно ворчал парень, разглядывая рассеченную на груди черкеску. Сабельный удар не дотянулся буквально несколько миллиметров, чтобы нанести длинную резаную рану. Подъехавший к нему десятник, понимающе усмехнулся и, покачав головой, весело спросил. «Ты чего бурчишь, Матвей?» «Черкеску испортили, твари!» — выругался тот. «Ох и удачлив ты, парень!» — покрутил десятник головой. «Это ж надо! Почитай на пустом месте!» «И след рассмотрел, и полковника нашел, да еще и бумаг всяких кучу нарыл. Как бы нам те бумаги боком не вышли!» Помолчав, вздохнул Матвей. «Чего это?» — удивился Михей. «Полиция на нас и будет, что мы сразу за полковником не побежали. А теперь, когда и его, и пленного с бумагами добыли, и вовсе озвереет коротко пояснил парень. «И чего?» — снова не понял Михей. Так пакостить станут. На той же ярмарке, к примеру. Руки короткие. Мы ведь не сами по себе казаки, а порубежные казачьи воинства. Так что можем и не заметить, что горцы или степняки кого ограбит или скот угонят. А им за это по шапке надают, а начнут выступать. Так атаман им быстро объяснит, с какого конца редьку едят. Мы им помогать должны, только ежели они официально, с бумагой, в штаб войск обратились. А иначе только по своему доброму согласию. Ты, Матвей, запоминай, в жизни пригодится. Понизив голос, добавил десятник. Кивнув, парень оставил в покое испорченную черкеску и, вздохнув, оглянулся на своего пленника. Жилистый, подтянутый мужик с обликом из серии глянул и забыл. На первый взгляд его запросто можно было принять за кого угодно. Ничем не примечательный вид, если не брать в расчет его тело. Опытному взгляду сразу становилось понятно, что расслабляться рядом с этим человеком по меньшей мере глупо. Почувствовав взгляд парня, пленник вскинул голову и, бросив на него быстрый, полный злости взгляд, снова опустил голову, невольно поежившись, И пошевелив плечами с кобылы он грохнулся знатно кнут оставил на торсе мужика заметный след так что ему было из-за чего злиться припомнив как вязал его матвей невольно усмехнулся и бросил взгляд в самый конец колонны там отстав метров на тридцать не спеша трусила та самая кобылка понимая что тащить через мерзлую степь беременную животину Да еще и с грузом будет неправильно, казаки пересадили пленного на одного из коней, которых степняки захватили при нападении на конвой полковника. Но отпущенная кобыла почему-то решила, что рядом с казачьими конями ей будет лучше, и после короткого раздумья поспешила вслед десятку. Это вызвало смех и удивление казаков, но гнать ее никто не стал. более того, Матвей, понимая, что в ее положении кобыле требуется усиленное питание, разделил взятый с собой овес между ней и буяном. К его огромному удивлению жеребец даже не подумал возражать и словно взял над кобылкой шефство. Во всяком случае, на ночевке она стояла рядом с жеребцом. Так и получилось, что теперь кобыла не спеша шла следом за десятком, вызывая улыбки всадников. Бой в стойбище был стремительным и коротким, но от этого не менее кровавым. При обыске шатров выяснилось, что большую часть мужчин стойбища казаки зарубили. В живых остались только женщины, дети, подростки и старики, которые не брали в руки оружия. Бумаги Матвей нашел случайно. Когда Егор с парой молодых бойцов Выскочил к коновизи. Парень передал пленного им, а сам поспешил к тому шатру, рядом с которым неизвестный вскочил на лошадь. Расчет его был прост. Бой в стойбище завязался неожиданно, а значит, времени у мужика было немного. Услышав выстрелы, он выскочил из шатра и бросился к ближайшей коновизи, чтобы поскорее уйти в степь. А значит, и уничтожить хоть какие-то бумаги, Он просто мог не успеть. К нужному шатру парня вывел запах гари. Отбросив полог, которым закрывался вход, Матвей с револьвером в руке ворвался внутрь и, увидев какую-то бабу с пачкой бумаг в руках, одним пинком выбил у нее документы. Вскрикнув, женщина схватилась за нож, но Матвей решил не церемониться. Ну не убивать же дуру. Так что крепкий кулак парня просто вышиб из нее дух пройдясь по челюсти. Тщательно подобрав все до последней бумажки, Матвей приметил под стеной широкую кожаную сумку и, вытряхнув из нее все содержимое, весело проворчал. Хм, это я удачно зашел. На кошму расстеленную по полу шатра, вывалился еще один револьвер, пачка патронов к нему, какой-то кожаный рулон и две пачки ассигнаций. Быстро уложив все обратно, парень сунул туда же собранные бумаги и, оглядевшись, принялся обыскивать шатер. В итоге обнаружились еще какие-то документы в сумке поменьше, спрятанные между листов войлока, что служили кому-то постелью, и короткий узкий стилет с крошечной гардой. Сунув стилет в сапог, Матвей вернулся к Коновизе. Там уже собрался весь десяток. Услышав, что он нашел кучу каких-то бумаг, Михей тут же развил бурную деятельность. Сгуртовав отобранных коней, казаки погрузили на них трофеи и тут же отправились в обратный путь. Перевязать раненых они успели, пока Матвей обыскивал шатер. К огромной удаче казаков никто из десятка не получил серьезного ранения. Кому-то прострелили плечо, кто-то получил несколько резаных ран а одному пробили ножу ногу. Но все это не могло помешать бойцам доехать до станицы. Кровь остановили, раны перевязали и в путь. Само собой, ехать привычной рысью отряд в таком состоянии не мог, но быстрый шаг все раненые переносили нормально. Так что к исходу вторых суток десяток въехал в станицу. Пленного сразу отправили на местную гауптвахту. Была такая в общественном доме. Что-то вроде карцера с решеткой на окне и крепкой дверью, куда закрывали особо провинившихся или пленных до разбора. А полковника старшины тут же повели в баню, куда вызвали местную бабку по витуху, которая заменяла в станице фельдшера. Сам Матвей после доклада обо всем случившемся отправился домой. Григорий, вышедший из кухни встречать сына, увидев кобылу, удивлённо хмыкнул и, осмотрев животное, недоумённо спросил. — Ну и зачем она тебе? Решил степняков разводить. — Вот не поверишь, бать, сама за нами увязалась, — рассмеялся парень. — Уж не знаю, кто ей и чем так глянулся, но шла за нами всю дорогу, словно привязанная. — Хм, бывает. — Бывает. — усмехнулся кузнец, поглаживая кобылу по морде. — Степные кони, они похлеще собак умные и не особо пугливые. Ладно, пусть будет пока. Там дальше видно будет, когда ожеребится. Ласковая животина и покладистая, — поддержал Матвей его решение. — Сам-то цел, — спросил Григорий, заметив порез на черкеске. — Даже не поцарапанный, — отмахнулся парень. Чуток не дотянулся без. Ну и слава богу. Как прошло-то. Выручили мы того полковника. Вздохнул Матвей, отирая буяно. К нему еще мужика какого-то поймали, и бумаг всяких кучу нашли. Что в тех бумагах, не знаю, не по-нашему писано. Но Михей, как про них услыхал, тут же велел в обратный путь собираться. То, что он успел рассмотреть текст, и понять, что написано по-английски, Матвей рассказывать не собирался. Он не настолько хорошо знал язык, чтобы понять, что там было написано. Но язык узнал и впутываться в выгреш местных разведок не собирался. Там они такие зубры, без голов оставались, так что и поумнее него люди имеются. К тому объяснить, откуда станичник может знать иностранный язык, объяснить было бы Очень непросто. В общем, сдав старшинам все, кроме оружия, парень со спокойной душой отправился отдыхать. Обиходив коней, парень отвел их на конюшню и занялся собой. Занеся оружие и переметные сумки в дом, Матвей переждал выражение радости Анастасии и, пройдя на свою половину, принялся вытещать оружие. Григорий решил заняться баней сам. Так что время для наведения порядка в личном имуществе у него было. Отмывшись и поужинав, Матвей завалился спать, решив оставить все раздумья и вопросы на утро. Но едва успев позавтракать, парень был вызван к старшинам. Как оказалось посыльный, за приезжавшими полицейскими был отправлен еще прошлым вечером, так что о спасении полковника уже было известно. И все та же команда на рассвете принеслась в станицу. А самое неприятное, что им зачем-то потребовался Матвей. Войдя в общественный дом, который парень про себя решил для краткости называть штабом, он чинно перекрестился на образа и, надев папаху, вопросительно уставился на собравшихся старшин. «А расскажи-ка нам, казак, как так получилось?» что сперва ты нам рассказывал, что следов в степи не имеется, а после вдруг их нашел и к тому следу свой десяток провел. Зашипел мистер поперек казаков. Присядь, Матвей!» Едва заметно улыбнулся Лукич, заметив, что отвечать полицейскому парень не собирается. «Поведай, как след нашли. Случаем!» Дядька Михей припомнил, что на той неделе оттепель была. Вот и решил до места, где напали, доехать». «Ай, верно. Была оттепель», — подумав, кивнул Лукич. «А дальше?» «Там в одном месте кровь засохшая нашлась. Вот и решили по тому следу идти». «Не будь ее!» «Я пришел, что просто караван какой прошел», — пожал парень плечами. «Ну, дальше мы знаем», — кивнул Лукич. «Еще что-то знать хотите, господа полиция?» — повернулся он к полицейским. «Как узнал, что нужно все бумаги собрать?» — тут же спросил поручик. «Увидел, что не по-нашему писано, вот и привез. Уж очень тот мужик сильно из стойбище удрать хотел. Что еще в шатре нашел?» — не унимался полицейский. «Что взял, все отдал». Все так же коротко ответил Матвей. «Ты мне тут рожу не криви!» Вдруг взъярился поручик. «Когда тебя спрашивали, сможешь ли по следу пройти, отказывался? Помогать не хотел?» «Вы сказали, что там горцы были. А горцы степи не знают. Так что я вам правду сказал. Они бы сразу в горы ушли. Когда след нашли, весь десяток удивлялся» что банда в степь пошла. Решили, что они хотят петлю сделать и после другой тропой в горы подняться. «Врёшь?» — грохнул поручик, кулаком по столу, вскакивая. «Сидеть!» — рявкнул Матвей в ответ, одним плавным движением наводя на него ствол револьвера. «Пёс брешет. Понял? Как вы спрашивали, так я и отвечал». «Да я тебя!» — зарычал поручик, Но что именно он собирается сделать, договорить не успел. Отставить! раздалась резкая команда. Отставить, поручик. Уже тише добавил спасенный полковник, подходя к столу и тяжело усаживаясь на лавку. А ты, казак, револьвер убери. Не делай это на царевых людей с оружием. Так и мы вроде не в соломе найденные. Порубежная стража, ежели помните, — хмыкнул Матвей, опуская ствол. — Тоже верно, — усмехнулся полковник. — Поручик, сядьте. Или мои слова для вас уже ничего не значат? — жестко осадил он своего подчиненного. — Прошу прощения, ваше высокоблагородие, — повинился тот, опускаясь на место. Признаться, господа, я и сам в этой истории был весьма прежде растерян. По внешнему виду — да. Это были горцы. А вот потом начались странности. «Какие же, позвольте узнать?» Предельно вежливо поинтересовался ротмистер. «Первое. Они повезли нас в степь. Тут казак прав. Горцы и вдруг в степь. Второе. Едва доехав до стойбища, они тут же переоделись и сожгли все черкески. Вот тут я понял, что дело не такое простое, как кажется». «Ну а когда ко мне пришел мистер Смит, все встало на свои места». «Но к чему это все было?» — не унимался ротмистер. «Если помните, господа, ваш покорный слуга был назначен членом комиссии по расследованию причин нападения горцев, но дела задержали меня в Екатеринославе, и потому я был вынужден нагонять остальных членов комиссии». Осмелюсь напомнить, что комиссия сия была учреждена по приказу генерал-губернатора, так что знать, чем именно мы собираемся заниматься, этим господам было весьма необходимо. Думаю, об истинных причинах создания этой комиссии говорить смысла не имеется. И так все все понимают. Закончил полковник свое повествование. Ваше Тут же лес поручик. «Я буду вынужден подать жалобу на бездействие казаков. Отправься они искать вас сразу, по нашему приезду. Вас бы освободили раньше». «Уимейтесь, поручик», — скривился полковник. «Если бы не казаки, мне бы просто перерезали горло и закопали где-нибудь в степи». Именно это мне и обещал тот Смит, если я не стану отвечать на его вопросы. Так что я этим людям жизнью обязан. Не стоит забывать, что они делали выводы, опираясь именно на те данные, которые предоставили им вы, господа. Понимаю, что вы и сами были введены в заблуждение, так что предлагаю просто оставить этот разговор. Спустя три недели после отъезда полицейских в станицу прибыл посыльный от наказного атамана с какими-то серьезными бумагами. Почему серьезными? Да потому что сразу по их получении старшины собрали весь личный состав станичной полусотни и зачитали полученный документ перед строем. Стоя в рядах своего десятка, Матвей сделал соответствующую моменту физиономию, мысленно пребывая в своих расчетах по вычислению объема будущего парового двигателя. Из высших имперей его вывел чувствительный толчок локтем под ребра, стоявшим рядом романом. Тихо охнув, Матвей скосил глаза на приятеля и тот взглядом указал ему на старшин. Сообразив, что его вызвали из строя, парень вышел вперед и, привычно откозыряв, доложился. «Матвей Лютый прибыл!» — Обернись к людям, казак! — с улыбкой приказал Лукич, сжимая в руках какие-то бумаги. — Извольте, господа казачества, за спасение полковника полиции, приказом его высокопревосходительства, генерал-губернатора, казак-пластун Матвей Лютый награждается солдатским Георгием четвертой степени. «Так я ж один был», — не удержавшись, растерянно ляпнул Матвей, тут же прикусив язык, когда Лукич осуждающе покачал головой. «Всему свой срок, парень. А тебя первым назвали потому, что полковник тот сам видел, как ты врагов его в схватке срубил», — пояснил старшина, протягивая парню бумагу с кучей гербов и печатей и коробочку с самим крестом. «Рад стараться, господа казачества!» Нашел в себе силы ответить Матвей и, растерянно держа в руках награды, вернулся в строй. По итогам всего этого действа георгиевские кресты, кроме самого Матвея, получили десятник Михей и рядовой казак Роман, тот самый, который сам вызвался ехать с Матвеем в объезд стойбища. Помимо крестов им вручили денежную премию в размере червонца, а остальные бойцы десятка получили только деньги. также по червонцу на нос. Когда строй распустили, казаки принялись поздравлять бойцов. Кивая и пожимая руки, Матвей никак не мог отделаться от ощущения, что остальных казаков из его десятка с наградой обошли. Именно это он и высказал Макару Лукичу, когда тот, в свою очередь подошел поздравить молодого следопыта. Внимательно выслушав парня, Лукич одобрительно кивнул и, усмехнувшись, ответил. «Считаешь, я так не думаю? Да только не нам это решать! А награду вы заслужили, и ты в первую голову. Знаешь почему? И почему же?» — насторожился Матвей, ожидая очередного подвоха. Да потому что сумел и полковника выручить, и лазутчика того словить. Уж тут никто, кроме тебя, не поспел бы. Так что носи его смело, и любого, кто решит тебя тем крестом укорить... Тут Лукич заметно повысил голос. «Сразу ко мне отправляй. Уж я сумею ему объяснить, с какого конца редьку едят». Стоявшие рядом казаки, понимающие, усмехнулись. Как умел объяснять Лукич, многие из них узнали, что называется, на собственной шкуре. Роман, сиявший после награждения, словно начищенный самовар, подскочил к парню и, от души хлопнув его по плечу, весело добавил. «Верно, батя мой, говорил. Тебя держаться надо. И сам с прибытком, и мне от удачи твоей отломилось». «Да какая тут к бесу удача!» «Ребята с десяткой обделили», — фыркнул Матвей. «Уймись, Матвей!» — усмехнулся, подходя Егор. «Нам вон, по червонцу выдали. Чем неудача? На пустом месте в хозяйстве прибыток». А «Лукич верно сказал? бы ты того лазутчика не словил, и того бы не было». «Как это? А полковник?» — не понял Матвей а полковника выручить. Это наша с тобой служба, ответил опытный казак, наставительно подняв к небу указательный палец. Собравшиеся тут же бойцы десятка, переглянувшись, дружно закивали, соглашаясь, что тут все ровно. Недоумённо пожав плечами, Матвей вздохнул и махнув рукой проворчал: "Ну, может и так. Не мне в таком деле спорить. И это верно." одобрительно улыбнулся Егор. «Вот послужишь с мое, тогда и станешь споры спорить. А пока опыта тебе не хватает. Ну да это дело наживное». Полусотня начала расходиться, обсуждая нежданную награду десятка. Сам же Матвей, задумчиво взерошив себе чуб, отправился домой. В этом деле для него главным было не создавать в десятке ситуацию, когда кто-то из бойцов начнет ему завидовать. До чего может довести это чувство, парень знал не понаслышке. Был в прошлой жизни случай, от которого ему и по сей день взвыть хотелось. А ведь считал того человека своим приятелем, почти другом. Задумавшись, он и не заметил, как из-за угла выскользнула тоненькая фигурка и, догнав его, тихо пошла рядом. «Поздравляю, герой!» — лукаво улыбнулась Катерина. «Благодарствую, Катюша!» «Вот уж не ждал, что оно так получится!» Усмехнулся Матвей в ответ, вынырнув из своих воспоминаний. «Как дела у вас?» «Слава Богу! Вашей семье милостью!» — грустно улыбнулась девушка. «Ты это брось, Катюша!» «Нет тут никакой милости!» «Соседям в станице завсегда помогали!» «К слову, вот, держи!» Опомнился он и протянул девушке пятерку из своих денег. награда ему выдали одной ассигнацией. «Ты чего? Зачем?» Тут же вскинулась Катерина. «Как это зачем? Малым своим гостинцы купи, себе обнову какую. Ну или еще чего, что в хозяйстве не хватает!» Принялся напирать Матвей. «И не бери дурного в голову! Не бы кому даю, а не вести своей, добил он девушку самым весомым аргументом. Так еще ж даже Сватов не засылал, покраснев, пролепетала Катерина. Дурное дело нехитрое. Я от своего слова отступаться не собираюсь, Или ты сама передумала. Так ты скажи, дурак! фыркнула Катерина, забирая деньги. Не дурак я. «Просто помню, что рожа паленая», — усмехнулся Матвей в ответ. «Говорю же, дурак», — повторила девушка, от избытка чувств топнув ножкой. «Мне не рожа. Мне человек добрый нужен». Ну зафыркала кошка, — рассмеялся Матвей, чтобы разрядить ситуацию. «А чего к нам не заходишь? Или мамка опять прищемила чем?» «Господь с тобой». «Тетка Настасия хоть и остранный язык, но женщина добрая и никому обид просто так не чинит», — отмахнулась Катерина. «Неловко просто. Вы и так нам столько всего делаете. Привыкай. Поженимся, всегда так будет», — твердо отрезал Матвей. «И ты, и малые твои ни в чем обижены не будете». «Спаси Христос, Матвейка», — вздохнула девушка, пряча глаза. За разговором они добрались до подворья кузнецов. Вышедшая из хаты Настасья, увидев ребят, выплеснула из бодейки грязную воду и, поставив ее на крыльцо, спросила, подходя к тыну. — Катюша, а чего это вы на пороге гуторите, словно не родные В дом ступайте. У меня как раз самовар поспел. — Да мне б домой уже надо, тетка Настасья залепитала Катерина краснее. «Успеется! А еще лучше! Сбегай домой, да малых своих к нам веди!» Уперев кулаки в бедра, решительно приказала Настасья. «Митком побалуются! Да я там еще пирожков напекла с ягодой! Беги, девонька, беги! Да не задерживайся!» Скомандовала казачка таким тоном, что Катерина, кивнув, моментально унеслась, только подол мелькнул. — А ты чего ж, казак, невесту на пороге держишь? — напустилась она на сына. — Решил в гости звать. Значит, бери под локоток и веди, куда решил. Пусть и привыкает мужа слушаться. — Прежде надо бы сватов заслать, не удержавшись под дело ее Матвей. — Затем дело не станет, — отмахнулась Настасья. — Я с бабами уже на тот счет гуторила. Вот настанет весна. «И зашлем. А это с чего вас старшина собирали?» Вдруг сменила она тему. «Наградили нас, мама». Вспомнив, что она еще ничего не знает, улыбнулся Матвей. Сбор был назначен только для бойцов полусотни. Так что Настасью этот сход не заинтересовал. Своих дел по дому хватало. А Григорий был занят ремонтом соседской бароны, Ему, как единственному на всю станицу кузнецу, было выдано особое разрешение на всякие сходы не ходить при наличии в кузне работы. Ведь от их семьи теперь в полусотню входил Матвей. В общем, новость еще не успела долететь до ушей родителей, чему парень был очень рад. — Это чем же вас наградили? — иронично поинтересовалась Настасья, складывая руки на груди. «А вот червонец на ассигнации на нос, а еще меня, Романа и Михея, крестом Георгиевским!» Усмехнулся в ответ парень, открывая коробочку и демонстрируя ей награду. «Ой, божечки!» — ахнула Настасья, глядя на награду неверящим взглядом. «Матвейка! Это как так-то?» «Ты чего там ахаешь, мать?» — спросил Григорий, выходя из кузни. «Да ты сам глянь, отец!» — растерянно пролепетала казачка. «Его ж Егорием наградили!» «Чего? За что?» — в недоумении замер кузнец. «За лазутчика, что взяли, когда полковника выручали от степняков», — коротко пояснил Матвей, протягивая ему наградной лист. Не беря его в руки, чтобы не испачкать, Григорий внимательно вчитался в текст и, покачав головой, растерянно протянул, оглядываясь на жену. — Ну, мать, накрывай на стол. Это обмыть надо, как следует. — Так у меня все готово, почитай. Только на стол подать, — кивнула Настасья, все еще пребывая в шоке от полученных известий. — Вот сейчас Катерина прибежит, вместе и накроете. Важно кивнул Матвей, не спеша перешагивая через стын. «И то верно!» — поддержал его Григорий. «Такое дело всей семьей отмечать надо. Первая награда, как-никак. Видать, недаром тебе скоро зарубили, проворчала Настасья, с подозрением поглядывая на сына. «Резались, небось, насмерть?» «Ну, ты думай, мать, в чего несешь?» — осадил жену кузнец. «За простую прогулку таких наград не дают». «В дом ступай и делом займись, а я пока к Елизару схожу», — приказал он, направляясь к бочке с водой. Кивнув, Настасья моментально испарилась, словно восточный джинн, а Матвей, понимая, что к работе сегодня уже не вернешься, отправился следом за матерью. Нужно было переодеться и правильно прикрепить свою первую награду. Раз уж Григорий решил это дело отметить... «Значит, за столом они проведут весь оставшийся день до самой ночи». Занеся все полученное в свою комнату, Матвей сбегал в подпол за угощением для ребятишек. Орехи в меду и такая же ягода уже стала их любимым лакомством, так что запасы парня уничтожались, что называется, регулярно и с удовольствием. Отнеся все вынутое из подпола на кухню, парень вернулся к себе И только тут понял, что понятия не имеет, как правильно носится награда. Из растерянной задумчивости его вывело воспоминание. Один из ветеранов станицы щеголял сразу тремя крестами. Прикрыв глаза, Матвей старательно вспоминал, как и где именно у него крепились награды, и, вздохнув, принялся цеплять крест на разложенную на столе черкеску Убедившись, что крест висит ровно и отваливаться не собирается, Матвей надел черкеску и, затянув на талии пояс, подошел к зеркалу. В отражении на него смотрел молодой здоровенный парень со шрамом через всё лицо, коротко стриженный, с роскошным, чуть вьющимся чубом. А вот с усами и бородой у него было сложно. Растительность на лице ни густотой, ни качеством не отличалась так что Матвею приходилось чисто выбриваться, чтобы не смешить людей. Судя по всему, это было последствием удара молнии. Во всяком случае, иного объяснения у него не было, особенно если учесть, что на теле с шерстью все было в порядке. Задумчиво хмыкнув, Матвей скорчил своему отражению рожу и, махнув рукой, проворчал. «Какую морду дал Бог, такую и ношу!»